Пятое. потрудись ка немножко мультяшный человечек неуверенно подносит чашку к губам внутри мультяшной головы неуверенно мерцают выделенные нервные пути затем фигурка пьет электролиты корректол, надевает шлем эберле и вновь берется за чашку маленькие светящиеся микротрубочки прилипают к активным цепочкам нейронов и те начинают светиться Силой и жизнью. Рука опускает чашку на блюдечко. Она крепка, как скала. — Нужно записать папу на обследование, — шепнула Денис. «Зачем — Зачем? — спросил Гарри. — Это средство от Паркинсона. Вдруг поможет. Воздух вырвался из Гарри, точно из пробитой шины. Как же ему не пришла в голову столь очевидная мысль? Ему стыдно за себя. И вместе с тем он втайне злится на Денис, посылает неопределенную улыбку в сторону видеоэкрана, будто и не слышал, что сказала сестра. «Как только мы выделим и простимулируем нейронные цепочки, — говорит Эберли, — остается один лишь шажок до настоящей морфологической коррекции, и здесь, как и во всей современной медицине, секрет заключается в генах». Шестое. «Помнишь?» «Какие таблетки ты принимал в прошлом месяце?» «Три дня назад?» «В пятницу». Гарри, наконец, дозвонился Пуджу Портли в хэвенд Ходоп. Портли пыхтел, как загнанный олень. «Гар, прости, тут какое-то безумие», — заговорил Портли. «Ну, знаешь что, дружище, я поговорил с Даффи Андерсоном насчет твоей просьбы». Даффи сказал само собой, никаких проблем, непременно зарезервируем пять сотен акций для старого клиента из Сент-Траста. Порядок, дружище, пойдет? Нет, возразил Гарри. Речь шла о пяти тысячах, а не о пяти сотнях. Портли мика не имел Черт, Гар, сплошная путаница. Мне показалось, ты просил пятьсот, ты повторил цифру. «Ты повторил пять тысяч. Даже обещал записать». «Напомни-ка мне. Это для тебя лично или для Сент-Траста?» «Для меня. Лично». «Слушай, Гар, сделай так. Позвони дафи сам. Объясни ситуацию. Какая у нас тут неразбериха? Может, он выделит еще пять сотен. В этом я готов тебя поддержать». В смысле, я виноват, не думал, что их начнут расхватывать, как горячие пирожки. Но ты же понимаешь, Даффи, придется вырвать кусок у кого-то изо рта, чтобы скормить тебе. В мире животных, Гар, все пташки, — поразевали клювики, — мне, мне, мне. Я поддержу запрос еще на пять сотен, но объясняться с Даффи тебе придется самолично. Порядок, дружище, идет? Нет, Пуш, не идет, — упорствовал Гарри. «Забыл, как я избавил тебя от двадцати тысяч акций, рефинансированный Адалсон Ли? А еще мы взяли у вас... гаргар. -гар, не дави на меня!» — взмолился пудж «Знаю, знаю. Как я мог забыть Адалсон Ли?» «Господи, та история до сих пор мне снится. Я просто пытаюсь тебе объяснить, что пятьсот акций Аксона... Это вовсе не так плохо, как тебе кажется? Большего для тебя дафи сделать не может...» наконец то мы заговорили откровенно сязвил гарри а теперь повтори что у тебя вылетела из головы моя просьба насчет пяти тысяч хорошо я задница спасибо что сказал но я не могу раздобыть для тебя больше тысячи разве что обратившись на самый верх если ты настаиваешь на пяти тысячах дафи потребуют санкции от самого дика хэви ты «Кажется, упомянул Адалсон Ли. Дик ткнет меня носом в тот факт, что Корстейтс взял 40 тысяч. Первый — Деловерский, 30. Ти-ай-эй-эй-креф, 50 и так далее. Примитивная математика, Гар. Ты взял у нас 20 тысяч, мы даем тебе 500». Конечно, я могу попытать дико, если хочешь. Я выжму еще пятьсот из Даффи, если скажу ему, дескать, теперь, и не подумаешь, что еще недавно у него имелась лысина. Уф, чудеса святого Рогейна!» Рогейн — мазь от облысения. «Но вообще-то в таких ситуациях Даффи, тот же Санта-Клаус. Кто у нас хороший мальчик? Кто у нас плохой мальчик? А самое главное, на кого ты работаешь?» — Честно говоря, чтобы претендовать на такое внимание, какого ты требуешь, тебе бы работать в банке раза в три побольше. — О да, размер имеет значение. Если только не посулить с купить у него при случае какие-нибудь протухшие бумаги за счет Сентраста, а это могло стоить Гарри работы, на больший кредит он рассчитывать не смел». Но оставался еще моральный кредит. Аксон не доплатил отцу за патент. Минувшей ночью, лежа в постели без сна, Гарри точил каждое слово четкой, сдержанной речи, которую намеревался обрушить, на заправил Аксона. «Посмотрите мне прямо в глаза! Смеете ли вы утверждать, будто сделали моему отцу вполне разумное и справедливое предложение?» «Отец принял ваше предложение по личным причинам, но я-то знаю, как вы обошлись с ним. Вы меня поняли? Я вам не старик со Среднего Запада. Я знаю, как вы поступили. И я уверен, вы отдаете себе отчет в том, что я не покину это помещение без твердой гарантии получить пять тысяч акций. Я мог бы также потребовать от вас извинений» но ограничусь деловым соглашением, как принято у взрослых людей. Кстати говоря, это вам ничего не будет стоить. Ничего. Нуль. Зеро. Синаптогенез, провозгласил представитель Аксана на видеоэкране. Седьмое. Нет, это не священное писание. Инвесторы, собравшиеся в зале Б, смеялись без удержу. «Может, это надувательство?» — спросила у Гарри Денис. «Стали бы они покупать отцовский патент ради надувательства?» — отозвался Гарри. Денис покачал головой. «У меня от всего этого глаза слепаются». Вот это Гарри было понятно. Он уже три недели маялся бессонницей. Суточный ритм сбился. Ночью он ворочался без сна. Днем зевал. И все труднее было уговорить себя. Будь это личная проблема — а не нейрохимическое. Молодец он, что все эти месяцы скрывал от Кэролайн множество тревожных сигналов. Интуиция вовремя предупредила, что дефицит нейрофактора 3 — это, кстати, еще нужно доказать — лишит все его аргументы моральной силы. Теперь Кэролайн скрывала свою враждебность под маской заботы о здоровье мужа. Традиционные громоздкие снаряды, которым Гарри прибегал в гражданской войне, не сравнятся с новейшим биологическим оружием. Он ожесточенно нападал на ее личность. Она героически сражалась с его недугом. Пользуясь своим стратегическим преимуществом, Кэролайн осуществила ряд блестящих тактических маневров. Когда Гарри только набрасывал план боевых действий на первый уикенд ссоры, он исходил из предположения, что Кэролайн поведет ту же игру, что и в прошлый раз».